Глава шестая За день до этого Родовое имение семьи Каи под Москвой, главный дом В обеденном зале, за ужином, собралось несколько поколений семьи. Когда обслуга убрала со стола и подала чай, самая старшая из женщин как бы невзначай сказала. Несколько дней назад звонили из клиники для душевнобольных, просят о встрече. Разговоры за столом сразу стихли. Большинство присутствующих ожидали продолжения. «Чего они хотят?» – спросил ее муж, крепкий на вид пожилой патриарх семьи. «Дочь Коли умудрилась что-то учудить, даже находясь в подобном месте?» Он посмотрел на своего сына, отца Каи. Тот равнодушно пил чай, уткнувшись в планшет. «Михаил Владимирович, не называйте этого ублюдка дочерью моего мужа, пожалуйста!» С неодобрением в голосе вступила в разговор утонченная женщина, сидящая рядом с отцом Каи. «У Коли есть ровно две дочери. Две рожденных мной дочери. Когда это недоразумение приняли в семью, первое, что она сделала, опозорила нас на всю страну». Старшая женщина издала хмыкающий звук и поинтересовалась у невестки. «И ты, конечно же, к произошедшему совершенно не причастна. «Особенно учитывая то, как ты в последнее время приблизила к себе эту падчерицу». «Марья Александровна!» Надев на лицо маску оскорбленной женщины, ответила свекрови та. «Когда мой муж мне изменял, я закрывала на это глаза. Когда его любовница, причем, заметьте, даже не зарегистрированная, родила этого ублюдка, я проглотила и это. Я смолчала, и когда вы ее приняли в семью, зная, что она сирота, я усмирила свои эмоции. Но...» «Теперь вы обвиняете меня в том, будто бы я как-то причастна к тому, что она натворила? Вы считаете, что у меня совершенно нет гордости?» Сказав это, она с недовольством взглянула на своего мужа, который все так же равнодушно пил чай и читал что-то на планшете. Она хотела еще что-то добавить, однако Свекер не сильно ударил ладонью по столу, сказав, «Лидия, мне прекрасно известно» как нелегко тебе приходится с моим ветреным сыном. Но я хорошо знаю твой характер, и если бы тебя Николай не устраивал, ты бы не оставалась с ним столь долго и давным-давно потребовала развода. А раз этого не происходит, то все его интрижки тебя мало заботят». Она хотела было возразить, но свекр продолжил. «Безгрешных людей здесь нет». Он обвел зал глазами. «За исключением детей, разумеется». «Или ты думаешь, что я не в курсе того, как ты выбиваешь подряды для компании своего брата, используя нашу семью, и на каких условиях ты это делаешь?» Лидия взяла чашку и сделала глоток чая. «Меня нельзя назвать добрым или хорошим человеком, и я крайне зол и возмущен поступком этого ребенка. Но если бы за каждый, пусть даже столь серьезный проступок, мы бы изгоняли из семьи, то кто бы тут остался?» Он обвел взглядом зал, ведь большинство из присутствующих здесь допускали очень серьезные промахи и совершали крайне неблаговидные поступки. Многие за столом тут же постарались стать как можно менее заметными. «На мой взгляд, мы поступили слишком опрометчиво, пошли на поводу своих эмоций. Скандал с попыткой суицида неразумной девчонки со временем забудется, как это всегда случается со скандалами». Ведь ежедневно кто-нибудь что-нибудь да отмочит. А тот факт, хотя и тщательно скрываемый, что одна из дочерей нашей семьи навеки вечная заперта в больнице для душевнобольных... Это вступил в разговор один из сыновей старого главы семьи. «Неужели ты предлагаешь вернуть ее обратно?» Слегка истерично воскликнула Лидия. «Она же ненормальная. Кто знает, что она выкинет в следующий раз?» «Не обязательно», – пожав плечами, ответил Лидии тот. Быть может, ее состояние таково, что этот разговор не имеет смысла, и она проведет все оставшиеся годы в клинике. Но если ее состояние позволит, то почему бы не использовать ее во благо семьи? В конце концов, она скоро достигнет брачного возраста, и ее можно и нужно использовать для политико-экономического брака. В нашей семье не так уж и много дочерей на выданье. Если уж она навредила семье в одном – то почему бы не позволить ей искупить вину в другом? И замужество отличный шанс для этого. Лидия громко фыркнула, словно лошадь, сказав. Будто бы есть желающие принять это недоразумение в свою семью. Супруга говорившего аккуратно поставила чашку на блюдце и улыбнувшись заметила. Как будто у всех отпрысков семей в которой нам было бы выгодно пристроить Каю. Идеальная репутация, с которой они могут рассчитывать на брак с барышней из такой семьи, как наша. Также есть очень немолодые женихи, за которых молоденьких барышень отдавать жалко. А наша Кая очень молода и весьма недурна собой. И станет только лучше. Так что вариантов немало. А до этого она будет отравлять своим присутствием жизнь всем в этом имении? Вовсе не обязательно. Ответил на это все тот же деверь. «Ее можно будет определить в одной из учебных заведений с полным пансионом. Например, пансион воспитанец Министерства войны. Если она не полный овощ и хоть как-то способна к обучению, то я могу устроить для нее там местечко. Тем более в пансионе она будет под постоянным надзором и дисциплину ей подтянут. В конце концов, не может же барышня из нашей семьи остаться необразованной». Но решать, конечно же, должен ее отец. И ты, папа». Отец Каи, наконец, оторвался от созерцания экрана и, недовольно скривившись, ответил брату. «Олег, у меня есть такое ощущение, что ты не в курсе того, какая складывается международная обстановка вокруг нашей Родины. И чего требует от меня и нашей компании армия и Министерство войны. Думаешь, у меня сейчас есть время заниматься непутевой дочерью?» «Если у вас так много свободного времени, то и занимайтесь ее делами сами. Как вы решите, так и будет. Мне все равно». «Так, ладно». Подвел итог дебатам старый глава семьи. «Я дам поручение секретарю связаться с руководством клиники и назначить встречу. Пусть главный врач приедет, и я решу, как поступить». «Мишенька», – прервала его супруга, «у тебя так много дел и так мало свободного времени. Лучше отдохни лишний час». «И побереги здоровье. А с этим делом я разберусь сама. В конце концов, это же я настояла на том, чтобы ее приняли в семью. Я навещу главного врача. И там на месте посмотрю, что и как». «Не слишком ли много чести будет этому старому пню, если ты сама поедешь туда?» – спросил патриарх свою пожилую супругу. «Ничего страшного. Я давненько уже не выезжала из имения. Да и посмотреть на внучку надо лично, прежде чем принять какое-либо решение». «Ладно, делай, как знаешь», — ответил ей муж. «Но если уж решишь, что ее можно все-таки вернуть из того места, сделай все так, чтобы она была очень благодарна подобной возможности. Пусть умоляет тебя. Я желаю видеть ее либо полностью покорной, либо не видеть вообще». Спустя несколько дней, ранним утром. С восходом солнца страна дураков пришла в движение. Первым звоночком, возвещающим о том, что мой Димарш не прошел незамеченным, стало то, что у меня сменился доктор. Делая зарядку, я заметил постороннего человека в своих номерах – Марину. Прекратив приседать, я приготовился к тому, что сейчас, возможно, начнется кошачья драка. Но нет. Та, пожелав мне доброго утра, сообщила, что теперь она отвечает за мое лечение. Марина оказывается доктор, а не какой-нибудь администратор, как я предположил в первую нашу встречу. После чего она проинформировала меня о моем новом графике лечения, впрочем, не отличающемся от того, что было при Ирине. Странно то, что обошлось без хинина, аспирина, промывания желудка и клистера. Вела она себя так, словно между нами никакой ссоры не случалось вовсе. Улыбаясь, пыталась разговорить меня что, впрочем, у нее вышло не особенно, так как я вернулся к упражнениям и отвечал односложно, безо всякого выражения на лице. Не очень вежливо, пожалуй, но это не имеет никакого значения. В любом случае шестеренки событий завертелись, и я либо выберусь отсюда, либо меня ждет нечто очень нехорошее. Других вариантов развития событий я не видел. Тем же днем, несколькими часами позже. В помещении для конфиденциальных встреч в клинике разговаривали два человека. Главный врач клиники Лев Моисеевич и его гостья, которая не очень-то спешила с ним увидеться, что вызывало у главного врача весьма ощутимое недовольство. Внутреннее, конечно, кому придет в голову выказывать недовольство этой пожилой мадам. Помимо них, в помещении находилось еще несколько человек, Секретарь мадам и ее охрана. «Лев», – сказала мадам, – «если мне не изменяет память, вы нам обещали, что моя внучка будет проходить лечение в вашей клинике, сколько бы времени оно ни заняло, и в полном комфорте. Теперь же вы ставите условие, что либо вы ее, фигурально выражаясь, превращаете в грипп...» Главный врач заметно поморщился от подобного сравнения. «Либо отказываете в дальнейшем лечении. Как вас понимать?» Марья Александровна. Ее собеседник, вздохнув, ответил. «Когда мы говорили про размещение вашей внучки в этой клинике, я был убежден в том, что речь идет просто о еще одном случае амнезии и некоторых других душевных расстройствах. Такие случаи нередки, и у нас есть наработанные методики и соответствующие специалисты. Но, как и в любом деле, в психиатрии бывают свои исключения из правил». Ваша внучка – как раз такое вот исключение. Его собеседница, издав хмыкающий звук, спросила. Чего в этой девочке такого исключительного, что вы устроили подобный переполох? Мозг человека – сложная и не до конца еще изученная вещь. Часто, когда один из его участков поврежден, другой начинает выполнять его функции. Он замолчал размышляя, как лучше выразиться, чтобы непосвященный человек его понял. Я и мои коллеги, в том числе из городской больницы, он указал рукой на внушительную стопку документов, лежавших на столике. Провели множество тестов и обследований, на основании которых я могу сделать ровно один вывод. Личности вашей внучки, той, что вы знали до инцидента, более не существует. Я полагаю, что в период ее длительной клинической смерти, в силу физиологических причин, она была разрушена. А после ее мозг воссоздал из осколков старый новую личность. Склеил, словно разбитое зеркало. Гостья его перебила. Она что, стала полностью недееспособной? То-то и удивительно, что нет. То, что наблюдается у Каи, это нетипичный случай амнезии. Если заменить «не помню» на «не знаю», многое встает на свои места. У нее прекрасно развита логика. Хорошая память. Она абсолютно адекватно воспринимает окружающий мир. Все это не характерно для людей, страдающих от амнезии. Я и ее лечащий врач сравнили на основании имеющихся виртуальных записей ее поведение «до» с тем, которое она демонстрирует теперь. Впрочем, думаю, вам и самой будет интересно взглянуть. Нажав на пульте соответствующую кнопку, Лев Моисеевич включил на большом мониторе, висящем на стене, виртуальную запись, которую уже многократно пересматривал. Все присутствующие уставились на экран. После того, как запись закончилась, главный врач сидел и ждал, что скажет его гостья. «Неожиданно, очень неожиданно», – только и сказала та. После этого комната снова погрузилась в тишину. В этот момент секретарь пожилой мадам заменила чайничек чая на новый, горячий. «Вы что, испугались ее блефа? Разве она не скажет вам что угодно, лишь бы выбраться отсюда? И неужели в вашем заведении пациенты никогда не бунтуют?» Поинтересовалась та, отпив чая. «Она не пыталась шантажировать меня ради того, чтобы я ее выпустил отсюда. Ваша внучка, что бы там с ней ни произошло, весьма умна». Она, похоже, прекрасно понимает то, что по собственному желанию я не смогу прекратить ее пребывание здесь. Она желала встречи с родными, чтобы убедить вас забрать ее домой. И я совершенно не считаю, что она блефует. Мария Александровна, клиника в моем лице не отказывается от взятых обязательств. Но ситуация сейчас такова, что ее дальнейшее пребывание у нас возможно только в... Мы называем это консервацией. А согласны вы на подобное, либо же нет, это ваша свободная воля. Только учтите, пожалуйста, что после того, как начнется процедура консервации, обратного пути для Каи уже не будет. Ибо препарат безвозвратно подавляет и волю». При слове «консервация» пожилая женщина представила свою внучку, плавающую в банке с огурцами и помидорами. Ее передернула. «Не желаете поговорить с ней, прежде чем принять окончательное решение?» «Да, дайте мне поговорить с ней», — сказала она каким-то странным тоном. После обеденное время того же дня. Брожу по дорожкам, тоска зеленая. Меня нагнала одна из сотрудниц клиники и велела идти за ней, что я и сделал, не задавая лишних вопросов. Мы подошли ко входу в женский корпус, где нас уже поджидала Марина. Кая. «Тебя хотят видеть. Пойдем», — сказала она. «Кто?» — спросил я. «Твоя родственница», — был ответ. «Вот оно. Тот единственный шанс, ради которого я и устроил свой демарш. Сердце бешено колотится. Если честно, у меня не было никакого плана. Понятия не имею, что скажу, так как Бог его знает, с кем мне придется говорить и вообще, что из себя представляют те люди. Если бы это был отец Каи, А это, судя по всему, не так, раз уж Марина сказала, что меня желает видеть родственница. То, в конце концов, можно было бы попробовать надавить на жалость, наверное, ибо какой отец останется равнодушным к слезам своей дочери? Марина открыла дверь, и мы вошли в довольно аскетично обставленное помещение. Три небольших кожаных диванчика, расставленных буквой «П» небольшой столик между ними, большой телевизор, или как еще он тут называется, и все. На одном из диванчиков сидели две женщины. Одна пожилая, другая средних лет, выглядевшая как секретарь. А стало быть, моей родственницей, скорее всего, была именно пожилая женщина. Также присутствовали несколько крепких мужчин и женщин, охрана. Я поздоровался с сидящими женщинами, и чтобы не стоять столбом, присел на диванчик напротив, не дожидаясь приглашения. Марина что-то сказала, я не расслышал, что именно, и покинула помещение. Пожилая женщина сидела с достоинством английской королевы и внимательно рассматривала меня. Для меня стало очевидным, что никакие мои мольбы ее не растрогают. Но у меня возникло четкое убеждение в том, а я доверяю своей интуиции, что раз уж она сюда заявилась, чтобы лично со мной поговорить, то выбраться из этого замечательного места возможно. В противном случае, уверен, эта женщина не стала бы тратить на меня свое время». С безмятежно-безразличным выражением лица перевел взгляд на чайничек и стал ждать, пока старушенция начнет беседу. «Узнаешь меня?» после продолжительного молчания спросила та. «Нет», — ответил я, и отрицательно покачал головой. «Но врач мне сказала, что вы моя родственница». Снова повисла тишина. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Но если бы я покинула это замечательное место, то чувствовала бы себя вообще отлично». Без эмоций ответил я. «Знаешь, что это за место?» «Знаю», — ответил я. «Помнишь, что натворила и почему ты оказалась здесь?» «Нет, не помню» но мне рассказали, какую глупость я сотворила. «И что думаешь по этому поводу?» Пожелая мадам налила себе чаю. «Мне очень стыдно, что я совершила такую глупость. Что я еще могу сказать?» Не меняя выражения лица, ответил я, пожав плечами. «Но сделанного не воротишь, так что нужно жить дальше. Во времена моей молодости, барышня, которая бы устроила такой позор своей семье, какой устроила нам ты...» просто исчезла бы из мира живых. И никто более не стал бы о ней спрашивать. Всем было бы все понятно. Но сейчас времена поменялись. И нравы. «В таком случае мне лишь остается искренне порадоваться, что те прекрасные времена безвозвратно прошли», – ответил я. Снова наступила тишина. Секретарь-пожилой мадам с недовольством глянула на меня. Я проигнорировала этот взгляд. «Ты впрямь изменилась». Стало другой, как и говорил Лев. Совершенно на себя прежнюю не похоже. Как будто и не ребенок уже вовсе. Я пожал плечами, ничего не ответив. Ты была очень убедительна в разговоре со Львом. Очень. И тебе удалось его напугать. Знаешь, как он планирует с тобой поступить, если ты останешься в его заведении? Я снова пожал плечами и ответил. Думаю, что пропишет мне процедурки, которые превратят меня в овощ. И навеки вечный запрет в каком-нибудь чулане. Пожилая мадам смотрела на ребенка, на девочку, которая говорила такие вещи с таким спокойствием на лице, будто бы обсуждала только что съеденное мороженое, и у нее засосало под ложечкой. Ладно, наконец, сказала пожилая мадам. Что там у тебя на уме? Что за план ты придумала? Хочу услышать. «Что ты мне собираешься такого сказать, от чего у меня должно появиться желание тебя отсюда забрать?» Сказав это, мадам закинула одну ногу на другую и, откинувшись на спинку диванчика, стала наблюдать за мной. «А у меня нет никакого плана», – ответил я честно, впервые улыбнувшись собеседнице. «Как вы знаете, я не помню никого из тех, кого знала раньше. А стало быть, как я могла что-то спланировать?» «Единственное, если бы вместо вас приехал мой отец, возможно, его могли бы тронуть мои слезы. Вас, я уверена, они не растрогают, так что можно сказать, я пошла в банк В любом случае, нет принципиальной разницы в том, как именно существовать в такой тюрьме. Единственное, что могу сказать, это то, что если меня отсюда заберут, то я сделаю все возможное для того, чтобы в дальнейшем семья могла гордиться мной». «Не тронули бы, будь уверена», – ответила мадам после некоторого молчания. «И пока единственное, что ты сделала, так это то, что при упоминании нашей семьи вспоминают представление, которое ты дала в ванной. Таким образом, твое нахождение здесь – единственная твердая гарантия того, что моя семья более никак не пострадает из-за твоих выходок». «Если посмотреть на это с вашей точки зрения», то оставить меня тут – разумный выбор, наверное. Но, мадам… Не называй меня мадам, я твоя бабушка. Хорошо, бабушка, – согласился я. Но оставив меня тут, вы не дадите мне возможности искупить свою вину перед семьей. Да и когда выяснится, а про это рано или поздно обязательно прознают, что один из членов вашей семьи заперт в сумасшедшем доме… Я совершила ошибку, приняв тебя в семью, – перебила меня бабуля. «Для всех, в том числе и для тебя самой, было бы лучше, если бы ты до совершеннолетия находилась в приюте». После чего замолчала. «Ты вполне адекватно, наконец сказала она. «Насколько сильно ты хочешь покинуть это место?» «Очень сильно», – честно признался я. «Значит, так», – сказала она, вперив в меня свой взгляд. «Ты сможешь покинуть это место лишь на условии полнейшего послушания». «Послушание кому?» – уточнил я. «Мне и твоему деду». «Я согласна, если то, что мне велят делать, будет разумно, само собой», – ответил я. Бабуля ухмыльнулась моим словам и ответила. «Кайя, главный врач этой больницы, рассказал мне о том, что планирует с тобой сделать, если я соглашусь на твое дальнейшее пребывание тут. Кажется, он назвал это консервацией. Слово это очень мне не понравилось» как и то, что оно, скорее всего, означает. Но виду не подал. «А ты, я вижу», – продолжила бабуля, – «не очень ты и стремишься съехать отсюда, раз планируешь сама определять, что разумно, а что нет, из того, что от тебя потребуют». «Но бабушка, не могу же я вредить другим членам семьи или себе, даже если ты этого потребуешь», – заметил я. Я не договорил, она перебила. «Никто подобного требовать не станет». Так как в имении тебя видеть не желают, и раз ты все-таки способна к обучению, то жить и учиться ты будешь в пансионе воспитанниц Министерства войны. Причем будешь делать это тихо, как мышка, так, чтобы о тебе ничего не было слышно. Во всяком случае, ничего нехорошего. «Пансион так пансион, всяко лучше, чем здесь», – ответил я. «А по достижению 16 лет ты выйдешь замуж», – обрадовала меня старушенция. «Замуж?» Перебил я ее. «В смысле, за мужчину?» «Ну, не за женщину же!» Недовольным тоном ответила она. «Муж твой, скорее всего, будет намного старше тебя. Но тут ты уж сама виновата. На хорошего молодого жениха, после всего того, что учудила, можешь даже и не рассчитывать». Я впал в натуральную прострацию. Спокойствие сохранять было весьма непросто, ибо в своей жизни я был готов столкнуться с самыми разными бедами и неприятностями. И много лет, собственно, ожидал он их. Однако замужество в их число совершенно точно не входило. «Ты меня слушаешь?» – вырвала меня из раздумий бабуля. «Я тебя не заставляю, разумеется. Можешь остаться тут». Таким образом, я попал в нехитрую вилку возможностей. «Налево пойдешь?» «Законсервируют. Направо – дерьмовочкой станешь. Слепого и богатого старого крота мне предоставят. Но до замужества с кротом еще минимум два года, а за это время, как говорится, либо шаг, либо подишах. Короче говоря, можно будет как-нибудь отвертеться. А консервировать меня будут уже завтра, а может быть, даже сегодня». «Хорошо», – ответил я и сказал слова, которые не планировал говорить никогда. «Выйду замуж за того, за кого вы мне скажете». «Очень хорошо», – ответила бабуля. «Запомни хорошенько свои слова, нарушишь их, и увидишь, что старые недобрые традиции порой могут вернуться». «Я поняла», – ответил на угрозу я. «Примерно через месяц ты переезжаешь в пансион», – сказала она, и один из охранников – Позвал кого-то за дверью, после чего в комнату вошла Марина, которая, взяв за руку, вывела меня из помещения. Тем же вечером на минус первом этаже. В помещение, обитое мягкой тканью и без какой-либо мебели, вошла Марина. В дальнем углу комнаты сидела, обхватив свои колени руками женщина. Она смотрела в одну точку, а по ее щеке стекал небольшой ручеек слюны. Марина подошла к ней и с улыбкой сказала, вытирая салфеткой ей щеку, «Кая скоро нас покинет, так что, Маргарита, остались только ты и я». После чего, сделав очередной укол, вышла из помещения.